ГЛАВА ВТОРАЯ Максиму снилась очень красивая черноволосая девушка. Вразительные синие глаза смотрели на него то ли с укором, то ли с раздражением. Четко очерченные манящие губы двигались, но не произносили ни единого слова. Макс понял, что просыпается, когда прекрасный образ сначала расплылся, а затем и вовсе исчез из поля зрения. Он всеми силами попытался не выпасть из состояния сна, страшные кошмары которого сменились привычной утренней эротикой. Но совершенно в этом не преуспел. «Да очнись же ты, наконец!» Лицо девушки снова появилось перед глазами, а вместе с ним пришла слабость и сильная головная боль. «Второй раз тебя спасаю. Это становится традицией». Макс лежал на полу в своей разгромленной комнате. Рядом возвышалась уродливая туша мертвого чудовища а за оконным проемом сгущались сумерки. Незнакомка в камуфляжной форме сидела рядом, поджав колени к груди и прислонившись спиной к стене. Он попытался пошевелиться и не почувствовал металлических браслетов на запястьях. Спасительница смерила его критическим оценивающим взглядом и усмехнулась. Очевидно, что спасала она именно умника, а не неведомого ей Макса. Если он представится умником, то огребет все его проблемы и, вероятно, жизнь со смертельным исходом в обозримом будущем. А если самим собой, то наверняка умрет уже сейчас, как и обещал его двойник. Интуиция подсказывала, что единственный выход в данной ситуации играть чужую роль. «Спасибо», тихо сказал Максим и попытался сесть, приняв горизонтальное положение. Голова закружилась, Перед глазами пошли красные пятна, и он снова улегся на пол, больно ударившись затылком об осколок кирпича. «Как же тебе угораздило вляпаться в такое дерьмо?» спросила девушка, задумчиво глядя на Максима. «Ты все же решил поговорить с самим собой из прошлого?» «Ага, ностальгия замучила», с иронией ответил Макс, попытавшись улыбнуться. «Судя по браслетам, твой двойник был пошустрее, чем ты пять лет назад», с насмешкой отметила незнакомка и откинула с лица непослушную прядь волос. Ключи от них валялись на полу под часами. Видимо, упали со стола. «Я слишком хорошо помню себя прошлого и потому его недооценил», импровизировал Макс, подражая манере разговора двойника. «Он ждал меня на крыльце, вырубил ударом бейсбольной биты по голове И заковал в мои же наручники. А когда я пришел в себя, нагрянули кусачи. «На тебя охотятся все, даже зараженные!» Девушка нервно усмехнулась и посмотрела в окно. «Я не мстить явилась. Просто захотелось тебя увидеть. Первым желанием, конечно, было убить, но я взяла себя в руки. Ты так часто говорил, что придешь сюда, так ждал этой перезагрузки». Красавица наклонилась, приобняла его за шею и пристально посмотрела в глаза. Длинные черные локоны рассыпались по ее плечам, выгодно подчеркивая тонкие черты лица. Макс подумал о том, что в улей стоило попасть уже только ради встречи с ней. «Я все чаще размышляю о том, могли ли мы остаться вместе», – тихо произнесла девушка и мягко коснулась пальцами его щеки. «Почему нет?» Выдал Макс наугад, стараясь не ошибиться с ответом. «Наверняка смогли бы. По крайней мере, в каком-то из миров». Он, несмотря на слабость и головную боль, обнял незнакомку за шею и попытался прильнуть губами к губам. «Я не хочу начинать сначала». Она отстранилась и взяла его руку в свою. «Не здесь и не сейчас. Опасно это, умник. И для тебя, и для меня опасно. Рейнджеры и внешник, Ромео и Джульетта, Стикса... «Две равноуважаемых семьи во стикси, где встречают нас события! Прекрати!» Незнакомка проворно вскочила на ноги и подошла к окну. «Там твой грин топчется, а на шум выстрелов скоро весь кластер сбежится. Мне уже пора. Наши ждут в паре километров отсюда». Максим оценил грациозную девичью фигуру, совершенство которой не могла скрыть даже мешковатая камуфляжная форма. «Ты обязательно должен найти выход», – уверенно произнесла синеглазая красавица, глядя в уличный сумрак. «Я пришла для того, чтобы сказать тебе это. Напомнить про твой единственный шанс». «Шанс выжить?» – растерянно уточнил Макс. «Шанс остаться человеком!» – почти выкрикнула девушка и, не оглядываясь, шагнула в сгущающийся мрак. Прекрасная незнакомка ушла, и Максим снова остался один. Кто она? Что в прошлом связывало их с умником? Были они любовниками или все остановилось на этапе взаимной симпатии? Максиму не было известно ничего. Он четко понимал лишь одно. Разговор с каждым человеком, который знал умника, будет подобен хождению по минному полю, и любой неверный шаг сможет привести к смерти. В голове роились безрадостные мысли. Он оказался в чужом мире более похожим на фантазию голливудского сценариста, чем на реальность. Судя по всему, предупреждения умника об опасностях, подстерегающих его в Стиксе, были непростым запугиванием или преувеличением. Кусачей Максим уже видел, и было совершенно очевидно, что против них у него действительно нет ни одного шанса. А сколько здесь еще тварей и каких – он даже представить себе не мог. В голову приходили лишь агрессивные мобы из компьютерных игр и жуткие образы из фильмов ужасов. Но монстры были не единственной из вырисовывающихся проблем. Макс должен выбрать роль, которую будет играть в этом мире, если, конечно, выбор существовал. Остаться для всех хорошо знакомых умником или представиться самим собой? Какой из сценариев дарил больше шансов на выживание. Максим ничего о Стиксе не знал, но то, что он успел увидеть, пугало до дрожи в ногах. Быть новичком-одиночкой в мире Стикса, не обладая знаниями и опытом умника, означало верную смерть. Выжить здесь можно только в компании старожилов. Но зачем им зеленый нуб, который уже забыл, как держат в руках автомат? Интуиция и логика подсказывали, что существует лишь одно правильное решение – продолжать носить маску умника и дальше. Это был очень опасный ход, но единственно возможный. С улицы послышался шум торопливых шагов, и в помещение проник блуждающий свет фонаря, заставивший отвернуться и зажмуриться. Кто-то запрыгнул в комнату через проем в стене и, хрустя осколками кирпича и штукатурки, двинулся к Максу. Макс открыл глаза. Он увидел склонившегося над ним зеленоглазого парня. Тот опирался на приклад автомата и улыбался во все 32 зуба. Очнулся. Ну, наконец-то, умник, я уже переживать начал. Счастливое выражение лица юноши источала смесь обожания и собачьего восторга. Пришел к назначенному тобой времени, а ты пол здесь отлеживаешь. Макс представил себе, как парень лижет его нос и лает преданно виляя пушистым хвостом. Видение вызвало невольную улыбку, и потрескавшиеся губы отозвались болью. «Я знал, что ты справишься!» Юноша уверенно кивнул и указал лучом фонаря на трубку сача. «Сейчас с паранами разживемся, а, возможно, и с горохом повезет!» Парень выпрямился, сделал несколько шагов к распростертому среди обломков стены мебели телу чудовища и достал из-за пояса нож. «Подойди сюда, мне свет нужен!» Попросил он, присел на корточки перед монстром и протянул фонарь. Макс попытался встать, но боль и слабость усилились. Голова закружилась, и он снова повалился на пол. «Умник! Я все еще не понимаю, как ты мог так облажаться?» Парень вернулся и в недоумении выгнул дугой бровь. «Ты же сам учил меня быть всегда на чеку, а сюда шел, понимая, что кластер после перезагрузки – тот еще аттракцион хищников. Юноша отстегнул флягу, отвинтил крышку и молча протянул ее Максу. В нос ударил уже знакомый кислый запах сиухи. Максу очень хотелось узнать, что это за субстанция, но он счел за лучшее не задавать лишних вопросов, чтобы себя не выдать, и приложился к горлышку. Жидкость обожгла язык и горячим потоком устремилась в желудок. «Пей, половина твоя. Ты не представляешь себе...» «Как же я рад видеть тебя живым!» Парень искренне улыбнулся и с неподдельной теплотой посмотрел на Макса. В «Первый момент, когда зашел и увидел труп, чуть сам в обморок не свалился. Я же без тебя из этого кластера не выберусь, а стрелка километрах в пяти отсюда, если не дальше». Макс вернул ополовиненную флягу и почувствовал, что боль отступает, а тело снова наполняется энергией. Не зря эту мерзость назвали живцом. Он оглядел разгромленную комнату и, несмотря на явное улучшение самочувствия, ощутил, что погружается в пучину отчаяния. Вокруг был враждебный мир, о котором Макс не знал ровным счетом ничего, а окружающие принимали его за умника, который не только выжил в Стиксе, но и был способен противостоять множеству угроз. Самым разумным решением было бы открыть парню правду, но шестое чувство никогда не подводило Макса. И сейчас оно во весь голос требовало этого не делать. «Жизнь удалась!» Удовлетворенно заключил новый знакомый, опорожнив фляжку несколькими большими глотками. «Тебе уже лучше?» «Да, все норм. Давай фонарь. Посвечу». Они присели перед трупом кусача. Юноша достал из-за пояса армейский нож и сделал разрез на кожистом мешке, расположенном у основания черепа монстра. К удивлению Макса, Операция оказалась бескровной, и вместо кровоточащей плоти он увидел похожую на сахарную вату массу из переплетенных оранжево-желтых нитей. еще и на спек заработали. Парень довольно улыбнулся, вытащил из кармана небольшой мешочек и переместил в него содержание разреза. Рассортируем потом. Пойдем на улицу, нас ждет еще один пациент. Второй кусач лежал на спине под развороченным окном. Они изрядно потрудились, переворачивая неподъемную тушу на бок. А затем парень повторил уже знакомые Максу манипуляции. «Умник, что происходит?» Спросил он, пряча объемный мешочек в рюкзак. «Я про шучу, а ты не читаешь обычные лекции, его вреде и даже не угрожаешь застрелить меня извращенным путем, если хотя бы к нему прикоснусь». «Успею еще с лекциями». Макс хлопнул юношу по плечу и вернулся в разгромленную комнату. Он вспомнил, что где-то среди обломков должен лежать автомат и мешок или рюкзак умника. Будет странно, если он бросит оружие и вещи, уйдя на легке. Парень по имени Грин, которого упоминал двойник и синеглазая красавица, наверняка его не поймет. Калаш пришлось вызволять из-под туши кусача. А с рюкзаком, точнее с его отсутствием, возникли проблемы. Макс обыскал всю комнату, но совершенно безуспешно. В процессе поиска он обнаружил свой iPhone и аккуратно положил его в нагрудный карман. Максим предполагал, что телефон вряд ли пригодится в Стиксе, но решил сохранить его как материальное напоминание о прежней жизни. Вдруг Макс понял, где нужно искать вещи умника. Там же, где их оставляет он сам. Это было достаточно очевидно, учитывая, что они не близнецы даже, а нечто большее, две одинаково мыслящие личности хотя и сформировавшиеся в разных мирах. Рюкзак покоился в углу прихожей и был очень тяжел. В нем лежали несколько упаковок патронов, пара гранат, пистолет, короткий альпиншток, запасные магазины к автомату, армейский нож, аптечка и пакет с нижним бельем. Нож Максим повесил на пояс, изрядно повозившись за щелкой. Пистолет и прочую военную амуницию он решил не доставать, и ознакомиться с ней позже. Надев на плечи потертый увесистый рюкзак, Макс захватил с собой бейсбольную биту, которую когда-то приобрел по случаю его дед. И фонарь – непременный страховочный источник света в любом дачном домике. «Умник, что ты там потерял?» – раздался голос парня с улицы. «Я скоро здесь в землю врасту!» «Твою невинность, что же еще?» – проворчал Макс, засунул биту в рюкзак, и решительно направился к входной двери. Убедившись, что замок заперт, он вернулся в комнату, взял с тумбочки свой комплект ключей, перешагнул через трубку сача и, стараясь не смотреть на изуродованное тело умника, вышел на улицу. В новой реальности ключи от его убогого жилища не представляли никакой практической ценности, но ему был нужен символ, маяк, живое напоминание о доме, в который он все еще надеялся вернуться в будущем. Небо олело отблесками огня, а дым-пожарищ сменил собой кислый туман. Где-то вдали раздавались истошные, наполненные ужасом вопли людей, приглушенные рычания и хлопки выстрелов. Уличные фонари не горели. Макс запрокинул голову и с тоской посмотрел на небо. Звезд не было. Лишь сплошная серая дымка, подсвеченная мерцающими красными сполохами. Он чувствовал себя все лучше, мыслительный процесс постепенно обретал привычную ясность и вкупе с обостренным восприятием раскрашивал картину нового мира во все более мрачные цвета. «Хватит звездочетом работать. Пойдем, деды уже заждались», — с нетерпением сказал Грин. И забрав у Макса один из фонариков, чуть ли не в припрыжку побежал по заросшему саду к воротам. «А может, поедем?» – осторожно предложил Максим, идя следом за новым знакомым. «А есть на чем?» – Грин остановился и, развернувшись в ожидании ответа, уставился на Максима. «У соседа во дворе крузак стоит. Заглянем и заодно проведаем хозяина». Макс повернул налево и, уклоняясь от низко свисающих яблоневых ветвей, направился к забору. «Кукурузник – это хорошо!» Грин одобрительно кивнул и последовал за ним. Несколько пролетов хлипкого забора, отделявшего участок Максима от соседского, лежали на земле. Видимо, именно здесь прошла пара мертвых теперь кусачей. Миновав пролом, парни некоторое время осматривались, направляя лучи фонарей в разные стороны. Английский газон соседа был вытоптан и покрыт небольшими свежими рытвинами следами монстров, измочаленные сосны и туи лежали на земле, а в декоративном пруду рядом с крыльцом плавало мертвое тело. Максим подошел ближе, осветил окровавленное лицо трупа и узнал Леху. Еще вчера, сидя у этого прудика со смешно раздевающими рты японскими карпами, они вместе жарили шашлык, пили пиво и рассуждали о высоких материях, а сегодня разорванный монстрами сосед плавает в собственной крови с выражением предсмертного ужаса на изуродованном лице. «Здравствуй, о дивный новый мир!» «Машина стоит под навесом за домом», – помолчав сказал Макс и указал на выложенную каменными плитами дорожку, ведущую на задний двор. «Ключи в замке зажигания. Ты иди, а я тебя догоню». Грин молча кивнул и, вскинув автомат, с грацией кошки проследовал по цепочке камней. Максим поднялся на крыльцо и вошел в открытую дверь. Луч фонаря заметался по стенам, выхватывая из мрака знакомые фрагменты обстановки. Миновав коридор, Макс оказался в гостиной и уверенно направился к увешанной картинами и сувенирами стене. Рамка с фотографией голубоглазой смеющейся девушки висела на своем привычном месте над телевизором. Максим бережно снял ее со стены и, глядя на фото, утонул в затопившем его разум потоке воспоминаний. Он прощался со своей привычной жизнью и прошлым, казавшимся теперь все менее и менее реальным. Угрозу он почувствовал еще до того, как услышал раздавшийся со двора крик Грина. Резко обернувшись, Макс осветил мужчину, стоящего в дверном проеме. Тот замер в странной позе склонив голову и вывернув правую ногу под неестественным углом. Его искривленное лицо и футболка были в крови, а джинсы покрыты сплошным слоем грязи и присохших к ней листьев. Больше всего Максима поразили глаза. Они не были человеческими. Странное существо напоминало растиражированный киношниками образ зомби из фильмов про апокалипсис. Мысль о том, что автомат перекинут за спину, и эта ошибка может стоить ему жизни, пришла слишком поздно, когда зомби, зарычав, мощно оттолкнулся от пола и прыгнул на Максима.